Расстояние до Ковенгардена преодолели просто играючи. Во-первых, видеокамеры направлены от нас, что упрощает работу по перехвату. Во-вторых, я пристроился лежать на тележке, прижавшись к рюкзаку командира и поставив на него ноут. Конечно, трех труб под телом маловато для полного комфорта, но лучше плохо ехать, Чем очень хорошо бежать? Сам Ахмед тоже не отказался воспользоваться плодами прогресса и проделывает путь сидя, вставая только для разгона транспортного средства. Тормозим перед переключениями видеокамер без проблем устройством типа автомобильного ручника. Поскольку фонарями почти не пользуемся, для удобства работы освещаю клавиатуру ноута USB лампой. Вполне допустимо. Энергии светодиод потребляет немного. Вот и станция. На выходе из туннеля внимательно прислушиваемся. Тишина. Только гул вентиляции. Кстати, воздух заметно освежился. Переключаясь между камерами, оцениваю состояние платформы. Похоже, уборка уже выполнена. Теперь вопрос. Как нам проехать? Командир, если ты ляжешь, то можно проскочить в станцию прямо так. Не заметят? Нет. Камеры далеко от путей, установлены невысоко. Платформа нас прикрывает нормально. Только надо будет остановиться три раза. Видишь, вон две камеры. Да. А третья, как обычно, смотрит в туннель с той стороны. Хорошо. Ахмед лег на живот. Сдвинулся назад. Теперь ему достаточно удобно отталкиваться ногами. Поехали, не спеша. Контролируя изображение на дисплее, кашу взглядом под козырек платформы. Теперь понятно, из чего делают свои гнезда крысы. Мусора хватает. Убирает, видно, эти заковулки нечасто. Так, а это не мусор. Ахмед, притормози, пожалуйста. Мгновенная остановка, вопросительный взгляд командира. Соскальзываю с тележки, заползаю под платформу, реально узковато, протягиваю руку. Забираюсь назад, показываю командиру сетевой удлинитель на пять розеток. Гнезда двух серьезно оплавлены, включали что-то очень мощное. Наверное, использовали при ремонте, спалили и бросили прямо на месте. Рассчитываешь починить? Постараюсь. Скручиваю неожиданно длинный, не меньше 15 метров, шнур. Трехстырьковая вилка приносит с собой ветхую древнюю газету. Нет, это лишнее. Прессу не заказывал. Скомков бросаю назад. Черт, поторопился, глаза отметили какую-то неправильность на фотографии. Что-то непонятное. Едем? — Да, Ахмед. Туннель до Холборна не доставил неожиданностей. А вот сама станция. Голоса обслуживающего персонала мы услышали еще из туннеля. Соблюдая предельную осторожность, подбираемся, смотрим картинки с камер наблюдения. Здесь зал только начали убирать, установив моющую технику перехода. Наверное, сначала чистили линию центральные, теперь перешли к нам, на Пикадилли. Два темнокожих уборщика включили наконец свои аппараты и поползли в разные стороны, привычно уткнувшись носами в пол. Парень, который должен вытряхивать урны, присев на корточки, устроил перерыв с перекуром возле здоровенного мешка. Что-то его самокруткое. Здорово напоминает классический косяк. Ага, точно. Оставив гудящий агрегат, один уборщик подходит, угощается и весьма характерно затягивается. Так, и последний пассажир положил на работу, поспешив приобщиться к большинству. Глубоко затягивается, передавая самокрутку по кругу. Черт. Это надолго. Им еще платформу убирать. Работы не меньше, чем минут на 30, самыми ударными темпами. А тут... Судя по выражению лица, командира терзают те же мысли. Ну что же, придется куковать. Гадские клиенты тем временем наладились, балдеть по полной. Запалили второй косяк, разлеглись на полу. И не холодно им... Паразитам укуренным вообще непонятно, что думает администрация метро. Ведь видны в камеры слежения. Прекрасно. Или убирать платформы некому? Да здравствует толерантность. Впрочем, вариант, что на мониторы сейчас никто не смотрит, тоже имеет право на существование. Так, вторая стадия. Пробило на ха-ха. Лежат на спинах, вперевшись в потолок, и тупо ржут. Шепот. «Искандер, поехали!» «Рисковый парень, наш командир!» Тележка тихо тронулась и еле слышно звеня покатила по рельсам. «Вторая камера!» «Бышестом, командую остановку, переключаюсь!» «Гнусавые, ржущие дебилы в семи шагах!» Пахнуло характерным дымком. Стараюсь смотреть на них боковым зрением. Знаю, прямой взгляд люди чувствуют. Следуем дальше. Теперь командир косится назад. Третья камера, туннель, есть. Заезжаем в темноту очень вовремя. С платформы раздается командный рык, ругань. Тахмед, прокравшись вдоль стеночки, смотрит возвращаться к тележке. Пришел их начальник, вставляет бодрости. Назад поедем, уже закончат уборку. Да, нервная у нас работа. Вообще думал, что такие фокусы только в кино проходят. Тележка покатилась, смотрю на показания программы. Следующая камера далековата. Так, не понял. Мы же Холборн проехали. Впереди Рассел Сквайр. А где линия на Олвич? Приподнимаюсь. Вопросительно смотрю на командира. Сидя спиной к направлению движения, он легко отталкивается ногой от шпал и явно ждет моей реакции. Заулыбался. А я все ждал, когда ты спохватишься. Ахмед, не томи. Как на нашу ветку выезжать-то будем? Впереди технический межтуннельный проход. Будем переносить тележку и вещи? Все гораздо проще. Вон, под той лампой, железнодорожная стрелка. Мы проехали мимо четвертой платформы Холборна. Впереди туннели соединяются. Не может не радовать. Точно? Вот и стрелка переведена на нашу линию, а второй путь уходит в туннель, параллельный тому, из которого мы выехали. Удивительно, но там тоже горят редкие лампы. Разгружать тележку не стали. Аккуратно подвели и переставили оси по очереди. Как с камерами, только над нами. Это хорошо. Разогнав транспортное средство, Ахмед внимательно смотрит вперед. Приближается первая лампа. Командир, камеры нет. Согласен, и я не вижу.